Глава 28. Следующая неделя проходит в хлопотах по организации официальной помолвки. Неожиданно приятных. Странно, но я счастливо бегаю от своего поместья обратно к Бернару, выводя его экономку постоянным несогласием с ее решениями. О чем задумалась, Беатрис? спрашивает как-то за ужином герцог. Мне кажется, стоит продумать дорожку, соединяющую наши территории, что-то типа прогулочной зоны где можно прокатиться или просто пройтись. Озвучиваю мысль и понимаю, что она слишком двусмысленна, словно я надолго обосновалась у него в гостях. Но это не обязательно, не стоит затраченного времени. Добавляю быстро и прячусь за кружкой. «Да, и я видела бы солнце, а не только учебники и стены», – ворчит Мэл. «Мне нравится, так и сделаем», – отвечает с улыбкой Вандербург. «Давно пора соединить два самых больших поместья в городе в одно». «Может, тогда я разгадаю загадку твоей семьи, Беатрис?» Он подмигивает. «Откуда у вас обширные земли?» Я вмиг напрягаюсь. «Копили не одно поколение», – произношу холодно. «Не все пользуются служебным положением». «Ой, Ли!» – он качает головой с усмешкой. «Благодарю, я наелась». Встаю из-за стола. К наплыву гостей мы готовы, в грязь лицом мэр не ударит. О горожанах на празднике тоже позаботятся. «Мелани, если я понадоблюсь, приходи». Отчитываюсь и выхожу быстрым шагом из столовой. «Какая дорожка! Что я ляпнула? Забор каменный возвести, да побольше! Или уехать к чертям отсюда!» Засиделась. «Беатрис, можно?» Примерно через час в комнату скребется посетитель. Но не Мэл, к сожалению. «Вряд ли тебе нужно разрешение в собственном доме?» Отвечаю, не оборачиваясь. «Ну...» Он тянет. «В общем, нет. Но мы ведь воспитанные люди, да?» «Пришел поговорить о манерах?» «Нет. Сказать спасибо. Ты замечательно все продумала. Даже моя матушка не сможет найти к чему придраться». «Рада, что понравилось. Я всегда выполняю работу в лучшем виде». «Заметно». Герцог проходит внутрь и присаживается рядом на кровать. «А я украшения принес. Подарок». Он протягивает бархатную коробку. «На вечер и вообще». Подумал, они будут изумительно оттенять твои глаза. Открывает крышку. Посмотри, пожалуйста. Кашу взгляд на коробку. Там полный набор. Колье, серьги, браслет и кольцо. Все с изумрудами. Дорого, красиво, но не массивно. Я такое люблю. Шикарно! Отвечаю искренне. У тебя хороший вкус. Да было бы кому дарить, и вкус приложится. Примеришь? Спрашивает с надеждой. Конечно. Хочу добавить, что как-нибудь позже, вместе с платьем, но герцог не дает. Берет колье и сам надевает на шею, убрав волосы в сторону. На тебе еще лучше, чем в витрине. Остальное тоже наденешь на меня? Спрашиваю, с целью смутить герцога, но получается наоборот. Обязательно, отвечает он серьезно. Берет браслет, осторожно надевает на запястье, не забыв провести пальцами по внутренней стороне руки. Как бы невзначай, но задев наиболее чувствительные точки. Затем принимается за сережки. Нежно проводит по моему уху, от отчего не сдерживаю громкий вздох. Стыдно. Закрываю рот ладошкой. Вандербург мягко ее убирает и качает головой. Словно говоря «Не надо, все хорошо». И продолжает наряжать меня дальше. Последним остается кольцо. Затаив дыхание, смотрим на него вместе. Кажется, даже герцог проникся моментом, Понимает, что это слишком. Надеть символ вечной любви той, с которой лишь видимость отношений, неправильно. Опускаю плечи. Верно, так и должно быть. Со вздохом разочарования тянусь сама за украшением. Но Бернар опережает. Наши руки соприкасаются, производя разряд тока. Герцог мягко отталкивает, берет кольцо, а затем происходит что-то совсем из ряда вон. Становится передо мной на колени, и надевает украшение на безымянный палец. Помимо воли эмоции накрывают. Не могу ничего сказать, только часто дышу. «Разве ты не должен был спросить?» Наконец произношу и поднимаю глаза на Бернара. «Чтобы ты сбежала?» Он выгибает бровь. «Нет».